Услышав боль в его голосе, Хес повернулся к нему. «Она здесь, но ей угрожает страшная опасность. Где она? Какая опасность?» Хес перевел взгляд на часы на стене. «Даже если она останется жить, через тридцать минут ее не станет». Дрейк побледнел, как полотно. «Что вы хотите сказать? Не станет».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 С того же дерева спустилась другая фигура. Не удержавшись, она пролетела последние два ярда, но все же устояла на ногах. Рахей уже подняла электрошокер, собираясь принудить пленницу к покорности, но Каттер понимал, что Дженна тут ни при чем. Больше того, по всей вероятности, она спасла Джори жизнь. Подойдя к девушке, Элс обнял и ее, чувствуя, как она напряглась при его прикосновении.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 Огляделся по сторонам. Черт возьми, что произошло? Джорри, с трудом выдавила Дженна, они его похитили. Вскочив на ноги, Каттер крутанулся вихрем, всматриваясь в чащу. Его сын исчез. К нему с искаженным от ярости лицом шагнул Рахей. Куда? повернулся к Дженни Каттер. Куда они ушли?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 Он — наша единственная надежда.